Подобное чему?» «Ну, врывался в храм, убивал жрецов, крал сокровища, спасал девушку». «Нет, именно этого я никогда не делал. Тогда смотри, вот как это делаешься!» В двух дюймах от Ринсвиндова левого уха раздался жуткий вопль, какой мог бы испустить бабуин, лапу которого в гулком каньоне придавил булыжник. Мимо волшебника мелькнула маленькая, но жилистая фигурка. В свете факелов он увидел, что это глубокий приглубокий старик. Из тех тощих стариков, которых обычно называют шустрыми, с абсолютно лысой головой, доходящей почти до колен бородой и парой похожих на спички ножек, на которых варикозные вены начертили карту улиц Большого Города. Несмотря на холодную погоду, одежды на нем не было никакой, не считая усаженного бронзовыми заклепками кожаного мешочка в районе паха и сапог, в которых спокойно вместилась бы еще пара-другая икр. Двое ближайших друидов переглянулись и взвесили свои серпы. В воздухе пролетело смазанное пятно, и друиды, хрипя, свалились на землю тугими клубками агонизирующей боли. Последовавший за этим суматохи Ринсвинд боком подобрался к алтарному камню, нож он держал очень осторожно, чтобы не нарваться ни на доброжелательный прием, хотя все вроде позабыли о нем. Те друиды, которые еще не убежали из круга, преимущественно более молодые и мускулистые, собрались вокруг старика-воина, чтобы обсудить с ним тему жертвоприношения применительно к концентрическим кругам. Однако, судя по кудахтонию и скрипу суставов, старик держал верх в этих дебатах. Двацветок заинтересованно наблюдал за схваткой. Ринсвинд схватил его за плечо. «Пошли!» — скомандовал он. «Может, нам следует помочь?» «Думаю, мы только помешаем ему», — торопливо ответил Ринсвинд. «Лично я терпеть не могу, если мне заглядывают через плечо, когда я занимаюсь важным делом. По меньшей мере, мы должны спасти юную даму!» — твердо сказал Два-Цветок. «Ладно, но шевелись побыстрее!» Два-Цветок схватил нож и поспешил к алтарному камню. Несколькими неумелыми взмахами ему удалось перерезать веревки, которыми была связана девушка. Поднявшись, юная особа села и залилась слезами. «Все в порядке!» — начал он. «В порядке? Как бы не так!» Огрызнулась она, свирепо взирая на два цветка из-под покрасневших век. «Обязательно надо лезть не в своё дело!» Она возмущённо высморкалась в подол. Два цветок в замешательстве посмотрел на волшебника. «Э-э-э, по-моему, ты не совсем поняла», — заметил турист. «Я имею в виду, мы только что спасли тебя от верной смерти». «Здесь это не так-то и легко», — отрешённо заявила она. «То есть блюсти себя». Она вспыхнула и с несчастным видом затеребила край платья. Но в смысле оставаться, не позволять себе, в общем, не терять квалификацию. Квалификацию? – переспросил Два Цветок, чем заслужил кубок Ринсвинда как самый тупорылый человек во всей множественной вселенной. Глаза девушки сузились. Сейчас я могла бы прогуливаться наверху с лунной богиней и пить мёд из серебряной чаши. Раздраженно воскликнула она. «Восемь лет сидения дома по субботним вечерам, и все это псу под хвост!» Она взглянула на Ринсвинда и нахмурилась. Он что-то почувствовал. Наверное, услышал едва слышный звук шагов за спиной. А может, увидел отразившееся в ее глазах движение. Во всяком случае, он быстро пригнулся. Что-то просвистело там, где только что была его шея, и скользнуло по лысой голове два цветка. Ринсвинд быстро обернулся и увидел, как архидруид заносит серп для нового удара. Поскольку удирать было бессмысленно, волшебник отчаянным движением выбросил вперед ногу. Пинок угодил противнику прямо в коленную чашечку. Архидруид громко завопил, выронил оружие и в то же самое мгновение послышался негромкий, омерзительно чавкающий звук. Жрец упал навзничь, стоящий у него за спиной невысокий человек с длинной бородой, вытащил из тела меч и вытер его пригоршни снега. «Опять меня мучает прострел! Сокровища забирайте сами!» — сказал он. «Сокровища?» — слабо переспросил Ринсвинд. «Ну, ожерелье и прочую дребедень, золотые шепи, золото здесь полно. Вот вам и друиды!» — прошамкал старик. — Ничего, кроме украшений, украшений и украшений. А кто эта девушка? — А она не хочет, чтобы мы ее спасали, — сказал Ринсвиндт. Девушка с вызовом глянула на старика из-под размазавшихся век. — Плевал я на это! Одним плавным движением подхватил ее на руки, слегка пошатнулся, выкрикнул что-то про артрит и свалился на землю. «Не и просто так, ты, тупая корова! Помоги мне, подняться. Немного погодя пробурчал он из лежачего положения. К великому удивлению Ринсвинда и, несомненно, к своему собственному, девушка послушалась. Ринсвинд, тем не менее, пытался привести два цветка в чувство. На виске маленького туриста виднелась неглубокая царапина, но два цветок упорно пребывал без сознания, а на лице его застыла слегка ненормальная улыбка. Его дыхание было неглубоким и странным. А еще он показался Ринсвинду очень легким, невесомым. С тем же успехом волшебник мог поднимать тень. Он припомнил, что слышал однажды, будто друиды применяют необычные ужасные яды. Разумеется, он также слышал, обычно от тех же самых людей, что у всех мошенников близко посажены глаза, что молния никогда не ударяет в одно и то же место дважды, и что если бы боги хотели, чтобы люди летали, то дали бы им билет на самолет. Но что-то в двацветковой легкости напугало Ринсвинда. Напугало до полусмерти. Он поднял глаза на девушку. Она стояла, перекинув старика через плечо, и смотрела на волшебника с едва заметной извиняющейся улыбкой. Откуда-то из области ее поясницы послышалось. — Что забрали? Давайте двигать отсюда, покуда они не вернулись! Ринсвин сунул два цветка под мышку и потрусил следом. Больше ему ничего не оставалось.